Глава 5 Тем, что Ака больше не было под полубаком, куда дальновидный купленц упрятал его от любопытных взоров, он был обязан одному портовому бродяге, задумавшему среди ночи слегка поживиться. Где-то далеко на севере осталась родина этого молодца, откуда ему пришлось махнуть на Новую Зеландию, дабы избежать наказания за взлом ювелирного магазина. Спустившись по носовому трапу, предприимчивый северянин заметил массивную дверь. Снаружи она была закрыта на крюк, И для верности задвинуто здоровенным засовом. Огромный ключ торчал в двери. Эге, кажись, шкиперская, краски, канаты и паруса, подумал обрадованный разведчик и принялся за работу. Будучи отменным знатоком своего дела, он так тихо повернул ключ, отодвинул засов и поднял крюк, что даже корабельные крысы в изобилии водившиеся в трюме корабля и тень всполошились. Как только тяжелая дверь отворилась, Какая-то темная фигура выскочила оттуда и ловкими прыжками вскарабкалась по трапу на палубу. «Засыпался!» — струхнул темных дел мастер. Чтобы замести следы своего деяния, он замкнул дверь коморки, задвинул засов и, не взглянув, в какие сокровища таятся в этом темном углу, задал стрекача. Лишь почувствовав себя в безопасности, он хладнокровно обдумал случившееся и понял, что малость поспешил. Человек, которого держали под замком в темной коморке, не мог быть другом командира корабля. «Наверняка это был какой-нибудь провинившийся матрос, на совести которого лежало нарушение дисциплины и законов его величества. Такой человек не пойдет докладывать капитану про непрошенного ночного гостя. Ну, значит, там ничего и не могло быть. Слыхано ли дело, чтоб таких ребят заключали в вещевой склад?» «Коллега!» – с теплотой подумал северянин. «Дай тебе бог удачи!» Выбравшись на палубу, Ака увидел у раскрытых трюмов нескольких незнакомых мужчин, которые при свете фонарей крутили ручные лебедки и вытаскивали из трюма в бочки с ворванью. На набережной тоже двигались люди. Они принимали и катили бочки под какой-то навес. Была ночь. По другую сторону судна темнели черные воды гавани. Спрятавшись за какую-то шлюпку, Ака с минуту разглядывал окрестности и обдумывал план дальнейших действий. Затем он бесшумно скользнул за борт, повис на руках, вытянувшись во весь рост. и в тот момент, когда громко заскрипела лебедка, спрыгнул в воду. Никто не заметил его бегства. Вскоре Ака был далеко от освещенного пятна набережной. Через полчаса он выбрался на мысу, выхода из порта. Отжав воду из брюк и рубахи и убедившись, что никто не гонится за ним, Ака направился вдоль берега туда, где виднелись поросшие деревьями горы. Справа мерцали огни в огромных диковинных хижинах, построенных белыми людьми на берегах залива. При свете луны маячили темные силуэты судов. Ака слегка продрог. Чтобы согреться, он зашагал быстрее, подпрыгивая на ходу и раскачиваясь. Как зверь, спасающийся от преследователей, искал он самый темный и укромный уголок в этой незнакомой местности, где каждое дерево, каждый камень и пригорок ночью казались ему угрожающими. Спустя некоторое время Ака добрался до Тихой Рощи, расположенной чуть поодаль от моря. Здесь было много деревьев, не таких, как на Ригонде, Они росли тут правильными рядами, на одинаковом расстоянии друг от друга, разделенные гладкими тропинками и чистыми зелеными лужайками. В одном месте Ака наткнулся на деревянную скамейку. Отсюда можно было хорошо рассмотреть маленький остров на краю залива. Ака направился дальше и, наконец, ощутился у густого кустарника. Словно мышь в нору юркнул он в кусты. Несколько вспугнутых птиц поднялись в воздух. Облюбовав место поудобнее, Ака присел на землю и, привалившись спиной к кусту, уснул. Поутру его разбудил свет зари и сердитые голоса птиц. Ака примостился слишком близко около какого-то гнезда. Он поднялся и вышел на опушку кустарника. Хотелось есть. В роще не было видно ни одной кокосовой пальмы, хлебного дерева или банана. Это были странные деревья без плодов. Будь при Ака, хоть удочка, он попробовал бы наловить рыбы. Что-то неудержимо влекло Ака к берегу моря. Прячась за деревья, он стал осторожно пробираться к заливу. Слева вдали виднелся уголок порта, пароходы с дымящимися трубами, парусники со спущенными парусами. Выйдя на побережье, Ака стал собирать мелкую рыбешку и ракушки, выброшенные на берег волнами прибоя. Он удалил голод яйцами морских птиц, которые нашел в прибрежных дюнах, и вкусными морскими водорослями. Они были тут точно такие же, как и на его родине. Теперь Ака больше не мучил голод, и он почувствовал себя гораздо лучше. Едва только поднявшись над горизонтом, начало пригревать солнце. Одежда Ака высохла, прошло неприятное чувство холода. До тех пор, пока белые люди не поймают его, ему будет хорошо. Пусть здесь незнакомое место, нет хижины, где бы укрыться на ночь, и нет возможности раздобыть столь же хорошую пищу, как дома. Все же никто его не бьет и не заставляет делать то, что ему не нравится, и сферепо не кричит на него. Ака был свободен. Но если белые люди найдут его, ему опять будет плохо. В заливе показалась черная куцая лодка со странной мачтой, из которой клубился дым. Такая же лодка подошла вчера к Сигалу, привязала судно позади себя и втащила в гавань. Ака удивлялся, как такая лодка может сдвинуть с места и потянуть за собою большой корабль, когда парусов на ней не видно и никто не гребет. Вот теперь она опять выводит в море какое-то судно. Ака приложил щитком руку к лбу и пристально вгляделся в парусник. То, что европеец увидел бы лишь подзорную трубу, Островитянин рассмотрел невооруженным глазом. Он узнал Сигал. Это был его корабль, причина его бедствий и страданий. Тупоносая дымящаяся лодка тащила его в открытое море. У Ака свалилась гора с плеч. Белые ушли в море, они его не станут разыскивать. Он сможет жить свободно и спокойно в уединенном месте, покуда смастерит либо найдет хорошую лодку. Тогда Ака уплывет обратно на свой остров. Однажды утром, когда регонские мужчины выйдут в лагону ловить рыбу, Они увидят в море лодку Ака. Они испугаются и подумают, что опять приехали белые. Все люди убегут в кусты. Но когда Ака выйдет из лодки и громко заговорит, они узнают его. Тогда на острове будет большой-большой праздник. Все будут есть много рыбы, птицы и плодов. Будут пить аву и танцевать. И Ака сделает так, что его племя больше не будет бояться белых. Плохо. Ох, как плохо придется белым, если они еще раз пойдут на своем корабле в лагуну. Ака мечтал. Он смотрел в морскую даль воображаемую родину. Его ноздри словно бы обоняли запах цветов в долинах острова, а уши слышали песни людей и птиц. Погрузившись в мечты, он забыл о действительности. Он ничего не видел и не слышал вокруг себя, поэтому сильно вздрогнул, когда за спиной внезапно раздались шаги, и голос белого человека окликнул. «Хеллоу, парень! Ты что тут делаешь?»